Глава 6. Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много. В низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной. Выбрав пень поудобнее, я присел отдохнуть, и когда стих, набежавший перед тем легкий ветерок, и наступил миг чистейшей, задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол. И этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в барах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек. Иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, Немного ближе и громче я сидел на пне, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на посидевший мох, и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает, сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое и я понял вдруг, что это гонит Арктур. Так вот, когда пришлось мне услышать его. Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас, разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий. Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лозы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую бурую от конского щевеля луговину на другой стороне выскочила леса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговины, пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лесой он слетел во враг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там...